Интерлюдия 1. Уэсли. После смерти дедушки главным в большой семье Чоу стал дядя Джо, старший брат отца Уэсли. Случилось это три года назад, когда большого все звали просто Уэс, да и ник полинуклеотид он еще не придумал. Дядя тогда вызвал отца на разговор, после которого для Уэсли все изменилось. За ужином отец вдруг перестал есть. Отложив палочки в сторону, мрачно посмотрел на жену и перевел взгляд на сына. «Твой дядя Джонатан больше не станет нам помогать», — сказал он. «Если ты все еще хочешь заниматься бизнесом, тебе придется пробиваться на стипендию. Семья не будет оплачивать обучение». Отец не объяснил решение дяди Джо, но Уэсли понял, что дела в семье пошли неважно. С того разговора мир будто ополчился на Уэсли. Из-за неправильного обмена веществ он набирал вес, а физическая подготовка в школе значила не меньше, чем академические знания. Уэсли задумался. Тогда ему было только 13, до разрешения играть в Дисгардиум оставалось чуть меньше года. Пока его друзья развлекались в детских VR-мирах, Уэсли пытался представить свою жизнь и то, кем бы он хотел быть. И чем больше думал, тем больше понимал, что надо делать карьеру в ДИСе. Он не выиграет шанс на бесплатное высшее образование, это ясно. Тогда он занялся тем, что любил больше всего — планированием. Развиваться, зарабатывать и делать карьеру в Дисгардиуме стремились многие, и даже сейчас игра напоминала золотую лихорадку. Все еще было много неисследованных земель, а значит шансов внезапно разбогатеть. Но успеха добились немногие. Уэсли решил разобраться, почему. Для начала он изучил, с чего начинали лучшие игроки в Дисе. Всех их отличала хардкорная, даже фанатичная манера игры. С первого дня в Песочнице они проводили в игре все свое время. Но так вели себя многие, однако далеко не все добились значимого успеха. Требовалось что-то еще, и этим что-то, как правило, становилось некое игровое преимущество. Редкая способность, уникальный артефакт, в общем, то, что привело к аномально быстрому развитию. Основательный, привыкший взвешивать риски и шаг за шагом добиваться своего, Уэсли написал план. Первая часть плана касалась игры в песочнице. Он хотел создать топ-клан и добиться доминирования, накопить ресурсы для развития в большом дисе. Вторая часть ветвилась на варианты. Уэсли решил вернуться к ним позже, когда придет пора выходить из песочницы. К своему плану он привлек кузена Скотта, стартовавшего в Дисе на 4 месяца раньше. Парень был глуповат, из-за чего Уэсли относился к нему как к младшему. Тот признал превосходство брата и загорелся его идеями. Уэсли подготовил для кузена детальную программу стартовой прокачки, благодаря которой, к моменту, когда он сам появится в игре, у обоих братьев будет полный комплект экипировки. Оружие и возможность сразу заняться боевыми заданиями, игнорируя социальные квесты. Воображения кузену не хватало. За пару дней до 14-летия он решил посоветоваться с братом насчет игрового имени. «Я буду полинуклеотид», — ответил Уэсли. «Поли что? Херня какая-то!» Скотт потряс головой. «Как насчет хищник? Или ангел смерти? Что за них, Уэсс?» «Выбрал за уникальность. Среди миллиардов игроков нет ни одного полинуклеотида. Я не хочу быть еще одним Уэсли, Ангелом Смерти или Хищником, потому что среди них легко затеряться. Имя должно запоминаться». «Что это вообще значит?» «Биополимер. А, забудь, просто запомни, что это из химии». Закончилось тем, что прельстивший с оригинальностью Ника Кузена Скотт назвался полинуклеаром. После каждой игровой сессии брата Уэсли изучал видеозаписи его игры и корректировал планы. И хотя в силу забывчивости и невнимательности Скотт не точно выполнял рекомендации, в итоге все удалось. Уэсли стартовал в Дисе, одетый в зеленую экипировку и с оружием. Вскоре к ним присоединился еще один По. Погром, лучший друг Скотта. Этот парень сначала усомнился в том, что Уэсли достоин быть их лидером но, проиграв тому на дуэли, будучи на два уровня выше, смирился. В математическом кружке Уэсли познакомился с Ириной Кацнельсен, высокой носатой девушкой с огромными голубыми глазами. На голову выше его она сутулилась, чтобы им было комфортнее общаться. Во время похода в Инстанс, в тот раз это был подвал храма Нергала Лучезарного, они искали пятого в группу, и им стал Санджи, Атьякари. В реале они тогда не были знакомы, но будущий головорез проявил себя умелым дамагером и влился в компанию. Так их стало пятеро, более чем достаточно, чтобы объединиться в клан. Уэсли любил математику и точные науки, а потому назвал его Аксиома. Ирина поддержала, а остальные не возражали. Вскоре клан набрал вес в тристаде, собрав под крыло самых хардкорных игроков. Под руководством Уэсли. В первый же год им удалось попасть в сотню лучших кланов по итогам ежегодной юниорской арены. Причем более высокоуровневые члены команды сами предложили ему войти в пятерку, признавая не только его лидерство и талант тактика, но и умение ПВП бойца. Дементоры были слишком независимы и избирательны, чтобы войти в аксиому. Хотя Уэсли не оставлял попыток переманить хотя бы Ханга. А вот с ночными сталкерами, вторым сильнейшим кланом Песочницы, Удалось договориться об объединении. Джей Джей не стал оспаривать лидерство Уэсли, и из-за развивающегося романа с Маришкой парню было не до круглосуточного онлайна, в нем играли гормоны. Первая часть плана была выполнена. До выхода Уэсли из песочницы и на реализацию следующей оставалось целых полгода, и он не сомневался, что и тут проблем не возникнет. Этот этап подразумевал фарм достижений. В песочнице открылся новый инстанс, Волтонских каменоломнях, зло из глубин. Эксиома сделала на него упор. Объединение с ночными сталкерами позволило заявить права на инстанс, полное прохождение которого оставалось только вопросом времени. Не хватало немного урона, и эта проблема решалась левелапом членов основного статика. Другой, никем доселе не пройденный данж, гнездо болотных иглоколов, отложили из-за перманентных дебафов. На Мракесе был важен каждый процент жизни. Впервые за все время в Дисе Уэсли позволил себе немного расслабиться. Они устроили вечеринку в Реале, и там-то он посмотрел на Ирину другими глазами. Преодолев смущение, пригласил девушку на свидание. Теперь, спустя месяцы, парень понимал, что это было ошибкой. Не из-за девушки, нет. Она ему по-прежнему нравилась, а потому что из-за развивающихся отношений он потерял концентрацию. «Фокусируйся на цели», — твердил ему отец. И Уэсли всегда следовал этому правилу. Сам отец в большой семье Чоу считался неудачником, но не хотел, чтобы сын повторял его ошибки. Низкий гражданский статус и пренебрежение брата Джо — результат того, что в жизни отец позволял себе отвлекаться на второстепенные вещи, распылялся, не фокусировался. Уэсли обещал и ему, и себе, что не повторит таких ошибок. Наказание пришло сразу же. Когда он полетел на первое свидание с Ириной, Ему позвонили, чтобы сообщить, что в зло из глубин проник чужак. Алекс Шепард, он же Скиф. Имя, которое Уэсли предстояло услышать еще не раз. Дальше хуже. Начался какой-то кошмар. Аксиома потеряла первое убийство, сперва в этом инстансе, потом в другом. Бездарно проиграла в отборочных играх юниорской арены, в споре со Скифом слив легендарный горн распорядителя арены, на который у Уэсли имелись большие планы. Никакого спора бы не было, не решись Большой По выйти через знакомых ребят из триады на Аницо, которым он заказал проучить дементоров. Единственное светлое пятно следующих месяцев — первое убийство, взятое на живоглоте, в странном пауке-рарнике, внезапно появившемся вместо волка-крушителя. Они тогда получили по попаучьему яйцу, позволявшему заиметь боевого маунта. Немного утешила и победа на выборах в городской совет Тристада. Уэсли стал первым игроком, добившимся подобного, за что получил достижения и доступ к запретным территориям города. Потом было много странностей, анализируя которые, Уэсли все больше убеждался в том, что отовсюду торчат уши скифа. Несколько дней Кари с Грейкиллой, топовые стелсеры клана, отслеживали перемещение Шепарда, но ничего не могли противопоставить его способности прыгать по всей песочнице. И тогда Уэсли принял решение взять Скифа, как только он появится в Тристаде, и проверить, не он ли угроза. И в тот же день угроза пришла, откуда не ждали. Тоби Асассер, ганкер-неудачник Утес, разметал охрану, выставленную Аксиомой, возле нового инстанса, не прилагая особых усилий. С ним была Афродита, но вряд ли дело в ней. По словам Атьякари, девка просто обозначала присутствие хотя и она наносила впечатляющий урон. Пока весь клан рыл землю в поисках Утеса, кто-то из своих же слил о нем инфу превентивом, нехило на этом заработав. Разъяренный Уэсли чуть не распустил клан, пытаясь выяснить имя предателя. Впрочем, Утеса еще можно было ликвидировать самим. Однако на следующий день случилось кое-что еще более странное. Детраве и Энамаси покинули пост возле Улья Сарантоподов. Просто, черт возьми, свалили оттуда, поскольку Уэсли якобы сам их отпустил. Но он-то был в школе. К сожалению, парочка не сообразила записать увиденное. А потому он им не поверил, решив, что ребята проспали, когда кто-то проник в подземелье. И просто кормят его глупыми отмазками. Наверное, это стало последней каплей. Психанув, он разругался с Детраве и Анамаси на глазах у всех офицеров и выкинул их из клана. До этого Аксиому уже покинул Джей-Джей со своими ребятами, и новый виток конфликта расколол клан. Уэсли поплыл, потеряв и контроль, и доверие ребят. Даже Скотт и Ирина не поддержали друга. Большой По потерял лицо. Так бы, сказал отец, и эти мысли жгли душу. Все последующие дни Уэсли бродил по окрестностям Тристада как одержимый, пытаясь в одиночку найти угрозу. Сжимая в руке факел истинного пламени, он рыскал по мраколесью, землям мурлоков, побережью бездонного океана и краю болотины, выискивая скифы или утеса. В том, что кто-то из этих двоих угроза, он не сомневался. А может, оба. В любом случае, Уэсли был готов. Свитки полного оцепенения и пузыря неуязвимости усмирят кого угодно. Как он достал их в песочнице, отдельная история связанная с выстраиванием отношений с Архивариусом Тристада и его другом из Доранта, высокоуровневым магом. Немного лести, уникальная цепочка квестов расследований и, как следствие, максимальная репутация, позволившая получить эти мощные заклинания. В Мраколесии он нарвался на огромного волка-зомби-карателя. К тому времени этот локальный босс 17-го уровня проблемой для него не был. Уэсли получил первое убийство и странную способность Метка чумного мора. На первый взгляд способность казалась непрактичной, всего лишь 1% на активацию неуязвимости. Еще и с перевоплощением в нежить, но чуть позже Уэсли сообразил, что достаточно лишь дождаться активации обилки, а потом не дать ей сойти. Нагрянуло уведомление о том, что он получил статус угрозы с потенциалом L. Уэсли тогда ржал, как умалишенный, охотился за угрозами и сам в нее превратился. Истерика закончилась, и пришел трезвый расчет. В ту ночь Уэсли так и не уснул, ворочился, продумывая план действий, варианты прокачки новой способности, и, конечно, размышлял, как сохранить статус в тайне. На следующий день он собрал офицеров, признал свои ошибки и объявил о том, что выходит из клана. Его убеждали остаться, но парень уже все решил. Его будущее будет строиться на другом, да и не хотелось рисковать статусом угрозы. Для фарма Уэсли выбрал островок в нескольких километрах от материка. Он сразу догадался использовать изнеможение. С таким дебафом проклятие нежити не спадет даже вне боя. Островок был полон нагов и тритонов, а еще там кишели гигантские крабы и плотоядные черепахи, 25-го уровня и выше. Но главное, там было безлюдно, качаться можно в волю. Добравшись до побережья, Уэсли забил точку возрождения у инстанса Мурлоков. Чтобы не пришлось далеко бегать, вылавливая активацию метки и приступил к реализации плана. Проводя на острове все время кроме сна и школы, Уэсли день за днем качал уровни, способности и метку. Впрочем, первые и вторые вскоре рост приостановили, мобы стали слишком слабыми. Но он не остановился, продолжая повышать вероятность срабатывания проклятия нежити. Для этого пришлось много умирать, скучно и рутинно, но Уэсли верил, что оно того стоило. Так и оказалось. Через некоторое время к нему явился посланник Чумного Мора и выдал первое задание – заразить критическую массу горожан и открыть портал. Кроме того, посланник объявил Уэсли предвестником и поведал историю предыдущего, не оправдавшего надежд ядра и лишенного всех регалий. Уэсли не удивился, узнав, что им был скиф – Алекс, долбанный Шепард. Уэсли открыл портал, почти захватил Тристат и уже готовился стать легатом Чумного Мора. Но появился проклятый Шепард со своей белобрысой подружкой, законтролил его и ликвидировал как угрозу. А он был так близок к победе, поднял уровень угрозы и готовился сдать квест ядру, уверенный, что с новыми талантами вырастет и потенциал. Уэсли был так разочарован, что его не утешили даже награды Сноусторма. Почти выиграть миллионы, а потом получить утешительный приз. Уэсли был раздавлен. В следующей неделе он не пользовался капсулой, погрузившись в депрессию. Чего скрывать, он даже думал о самоубийстве, прекрасно понимая, что шанс стать угрозой с таким потенциалом выпадает одному из миллионов. То, что в их песочнице за год появилось сразу четыре угрозы, считая того придурка-некроманта класса Z, ненормально. Тем обиднее осознавать, что вслед за идиотом, скифом и некромантом статус потерял и он. И только убогий ганкер-утес каким-то чудом, поначалу даже не скрываясь, все еще оставался на плаву. Сегодня Уэсли вызвали к директору школы. Чоу. Тарабаня пальцами по столу, сказал тот. Игнорировать рекомендации департамента образования, пославшего вам уже три письма, «Не лучшая идея в преддверии гражданских тестов. Мой долг — убедить вас не пропускать обязательные часы в дисгардиуме. Ведь это может сказаться на вашем гражданстве». «Хорошо, мистер Фульц», — ответил Уэсли. «Я больше не буду пропускать». Сидя во флайере, он набирался решимости. Возвращаться в дис, снова влача существования обычного игрока, он не собирался. Пусть даже у него будет легендарный костяной конь, будто в насмешку выданный Сноустормом, вместе с деньгами и несколькими шмотками. Это не сделает его уникальным. Таких игроков, как он, сотни миллионов, если не миллиарды. Нет, он пойдет другим путем. Похоже, сложить один на один удалось только ему. На многочисленных записях того, что произошло в Алмарассанском ущелье, а позже в замке Модуса, было множество действующих лиц, в том числе попавшийся превентивом утес. Заметил Уэсли и Скифа, хотя Шепард участвовал только в событиях в ущелье. Ненастоящий Хорватс во дворе замка Модуса и исчезновение утеса. Знакомый почерк. Очень похожий на прием, когда некие герои, пожелавшие остаться неизвестными, взяли первое убийство в улье сарантоподов. Шепард точно что-то скрывал. С утерей метки Чемного Мора он не перестал быть угрозой. Чем больше Уэсли об этом думал, тем больше убеждался. Меньшее, что он мог сделать, — сдать Скифа превентивом, чтобы сбить спесь высокомерного ублюдка. Но что это даст самому Уэсли? Денежная награда и легендарки его, конечно, интересовали. Только хотелось попробовать кое-что еще. В конце концов, с тем же модусом он всегда успеет связаться, но начать стоило с другого. С того, в чем Уэсли считал себя профессионалом. Со старого доброго шантажа.